Елена осталась сегодня дома. Как же приятно быть начальником. Иногда вот так можно устроить себе небольшие каникулы. Но и отдохнуть от всей этой рабочей кутерьмы тоже необходимо. Тем более следующая неделя обещала быть насыщенной. Количество работы перед наступлением лета увеличивалось, и ей приходилось работать иногда без выходных. Это простым сотрудникам можно было отдыхать, ездить в отпуск, Она себе этого позволить не могла. Нужно держать руку на пульсе, иначе конкуренты тут же затопчут. Только начальники отделов имели представление о сложности ситуации. Еще месяц назад фирма балансировала на грани разорения. Ошибка начальника отдела логистики полугодовой давности слишком дорого обошлась. Нарушение контракта влетело в копеечку. После того, как она его уволила и оштрафовала на всю зарплату, пришлось выкручиваться самой. Никто так и не узнал, да и не узнает, что последние четыре месяца вся ее собственная зарплата шла на погашение неустойки одному из поставщиков. Спасибо накоплениям и урезанию личного бюджета, но она вырвалась из долговой ямы. А в доте, конечно, сильно досталось, однако больше таких форс-мажоров она позволить не могла но могла устроить небольшой отдых и праздник. Сегодня поход в бассейн, днем в салон навести красоту, а вечером можно устроить маленький банкет. Жаль, что за последнее время из-за нахлынувших неприятностей Елена растеряла все дружеские связи. Но это все восстановится. Подруги поймут и простят. Им нужно немного времени на понимание ситуации. Их обеспечивают мужья, а ей самой приходится решать все вопросы. Елена собралась их пригласить на ужин в ресторане. Посидеть, как в старые времена, и рассказать, какие проблемы она решила. Поплачем вместе, попричитаем. Ее пожалеют и простят за игнорирование дамских посиделок. Нет, они неплохие подруги. Просто так принято в этой среде. Такие правила игры. С ними можно не соглашаться, но необходимо соблюдать. Иначе очень трудно вернуться обратно. Но ее примут. Обязательно примут обратно. Не зря же она столько всего пережила. Ещё хорошо бы по магазинам поход устроить. Елена запланировала это на субботу. Как раз в ресторане за бокалом шампанского обсудим с подружками новинки моды и все вместе на следующий день на шопинг Встав с кровати, Елена потянулась перед зеркалом, разглядывая себя со всех сторон. Женщина в самом соку. Возраст её не испортил. Нужно завести интрижку с каким-нибудь красавчиком, а то всё одна да одна надо освободить место и для личной жизни может подцепить мускулистого фитнес инструктора или пузатенького мужчинку или молоденького студента от возбуждения голова пошла кругом пора заняться личной жизнью а то работа может довести и до нервного срыва план на день был расписан пора приступать к его выполнению все прошло так как она и ожидала бассейн придал физических сил Процедуры в салоне подняли моральный дух, а вечерний банкет прошел именно так, как Елена и предполагала. В итоге она была прощена, и ее вернули в высшую лигу. Можно было не беспокоиться. Теперь все вернется и пойдет своим чередом. От выпитого вина голова немного кружилась. Поэтому в такси Елена прикрыла глаза и сделала вид, что решила вздремнуть. Дорога была ровной, таксист аккуратный, так что доехала без приключений. Из-под пол прикрытых век она видела, как водитель несколько раз засматривался на нее на светофоре, и это придало ей уверенность, что еще не все потеряно. Она видная и красивая женщина, на которую обращают внимание. Также сегодня бросали на нее взгляды в ресторане несколько мужчин. Один даже прислал им в подарок бутылку хорошего вина. Но сегодня надо было восстановить доверие подруг, а амурные дела оставим на потом. Раздеваясь перед сном, Елена еще раз обратила пристальное внимание на свое тело. Оно ей полностью нравилось. Завтра по магазинам, и можно выходить на охоту. Ну, держитесь, мужики. Приняв душ, Елена накинула пижаму и легла в кровать. Рядом на тумбочке лежал какой-то бульварный роман. Она решила, что перед сном почитать легкое чтиво даже полезно. Пусть заботы уйдут далеко. Она будет сопереживать мускулистому красавцу в поиске своей возлюбленной. Примерно на третьей странице сон взял ее в свои объятия. Она стояла перед дверью. Подергав ручку, Елена поняла, что дверь заперта. Огляделась вокруг и, не заметив ничего примечательного, оглянулась назад. Позади нее был длинный коридор. Развернувшись к двери спиной, Елена пошла по этому коридору. Там угадывался образ двери, и над ней горела лампочка. Справа и слева тоже были двери. Дергая каждую за ручку, она убедилась, что и они тоже заперты. Варианта, кроме как идти вперед, не было, и Елена пошла быстрее. Дойдя до двери, попыталась ее открыть, но она оказалась заперта. По собственным ощущениям, это казалось неправильным. Дверь точно должна была быть открытой. В глубине сознания Елена понимала, что так быть не должно. Она развернулась и стала внимательней осматривать коридор. На стенах были обои бежевого цвета с небольшими вертикальными полосами розового цвета. Они поднимались к потолку и пересекали его в различных направлениях. Приглядевшись, Елена различила на потолке узор из этих полос, и он ей не понравился. Уж больно он походил на паутину. Тут же в голове возник звук шуршания мелких паучьих лапок. Звук был на грани восприятия, но от этого становилось еще неприятнее. Опустив взгляд вниз, Елена заметила, что доски на полу неровные и отходят немного друг от друга, а в щели между ними можно разглядеть землю. Она нагнулась и стала всматриваться в эти прорехи. Рядом с дверью ничего необычного найти не удалось, и Елена пошла в обратную сторону. Разглядывая щели и пытаясь в них что-то найти, что она там искала, понять было сложно. Ее не покидала уверенность, что там есть то, что поможет открыть одну из дверей. На секунду она остановилась и прислушалась. Вроде звук стал стихать. Елена вздохнула с облегчением и подняла взгляд на потолок. На нее смотрели красные глаза, от которых она не могла отвести взгляд. Ужас сковал ее тело. Она попыталась вскрикнуть, но это было бесполезно. Ни один мускул на теле даже не дрогнул, только глаза могли двигаться и наблюдать за тем, как здоровенный паук все ближе и ближе подбирается к ней. Ей почудилось, что весь его вид выражает восторг и нетерпение. Сожвал на пол, потекла слюна. — Пора просыпаться. Паук подобрался вплотную.